Глава тридцать Виндит. Именно в этой мастерской над гробией я испытал свой первый виндит. Виндит — слово баконистское, и означает оно, что ты лично испытываешь внезапно толчок по направлению к боканизму к пониманию того, что Господь, Бог, все про тебя знает, и что у Него есть довольно сложные планы, касающиеся именно тебя. Мой виндит имел отношение к мраморному ангелу под венком. Водитель такси вбил себе в голову, что должен во что бы то ни стало поставить эту статую на могилу своей матери. Он стоял перед статуей со слезами на глазах. Выскаживши свое мнение о Феликсе Хоникере, Марвин Брит снова уставился на кладбищенские ворота. — Может быть, этот чертов голландец, сукин сын, и был современным святым? — добавил он вдруг. «Ну, — Но черт меня раздели, если он хоть раз в жизни сделал не то, чего ему хотелось. И пропади я пропадом, если он не добивался всего, чего хотел. — Музыка, сказал он, помолчав. Что, простите? Вот, почему она вышла за него замуж. У него, говорит, душа настроена на самую высокую музыку в мире, на музыку звездных миров. Он покачал головой. Чушь. Потом взглянув на ворота. Он вспомнил, как в последний раз видел Фрэнка Хоникера, строителя моделей, мучителя насекомых в банке. «Да, Фрэнк», — сказал он, — «а что?» «В последний раз я его чудака несчастного видал, когда он бедняга выходил из кладбищенских ворот, похороны еще шли. Отца в могилу опустить не успели, а Фрэнк уже вышел за ворот, поднял палец» как только первая машина показалась. Новый такой, понтяк, с номером штата Флорида. Машина остановилась, Фрэнк сел в нее, и больше никто в Илиуме в глаза его не видал. Я слышал, его полиция ищет. Да, это случайно, это недоразумение. Какой же Фрэнк преступник? У него на это духу не хватит. Он только одной умел делать модели всякие, И на одной работе только и держался, у Джека, в лавке, уголок любителя. Он там продавал всякие игрушечные модели, и сам их делал, и любителей учил, как самим сделать модель. Так вот, когда он отсюда уехал во Флориду, он получил место в мастерской модели в Сарасате, А оказалось, что эта мастерская служила прикрытием для банды, которая воровала кадиллаки, грузила их на списанные военные самолеты и переправляла на Кубу. Вот как Фрэнка впутали в эту историю. Думается мне, что полиция его не нашла, потому что его уж нет в живых. Слишком много лишнего он услышал, пока приклеивал синдодиконом трубы на крейсер Миссури. А вы не знаете, где теперь Ньют? Как будто у сестры в Индианаполисе. Знаю только, что он спутался с этой лилипоткой и его выгнали». С первого курса медицинского факультета в Корнеле. Да разве можно себе представить, чтобы Карлик стал доктором? А дочка в этой несчастной семье выросла огромная, нескладная, больше шести футов ростом. И ваш этот знаменитый мудрец не дал девочке кончить школу. Взял ее из последнего класса, чтобы было кому о нем заботиться. Одно у нее было утешение, кларнет. Она на нем играла в школьном оркестре сто бродячих музыкантов. Так вот, когда она ушла из школы, — продолжал Брит, — ее никто никуда не приглашал, и подруг у нее не было. А ее отцу и в голову не приходило дать ей денег, ей пойти было некуда. И знаешь, что она делала? Нет. Запрется, бывало, вечером у себя в комнате, заведет пластинку и играет в унисон на кларнете. И по... Моему мнению, самое большое чудо нашего века это то, что она, такая особа, нашла себе мужа. Сколько хотите за этого ангела? спросил водитель такси. Я же вам сказал, не продается. Наверное, сейчас уж никто из мастеров такую работу делать не умеет, сказал я. У меня племянник есть, он все умеет, сказал Брит. Сын Эйзы. Очень шел в гору. Могу стать большим ученым. А тут сбросили бомбу на Хиросиму, и мальчик сбежал, напился, пришел ко мне, говорит, хочу работать резчиком по камню. — Он у вас работает? — Нет, он скульптор в Риме. — Если б вам дать хорошую цену, — сказал водитель, — вы продали этот памятник? Возможно. Но цена-то ему немалая. — Возможно. А где тут надо выяснить имя? Спросил водитель. Да тут имешь есть на подножье, сказал Брит. Но мы не видели надписи. Она была закрыта венками, сложными у подножья статуи. Значит, заказ так и не востребовали? Спросил я. За него даже и не заплатили. Рассказывай так. Этот немец, иммигрант, ехал же на запад, а она тут в Илиуме умерла от оспы. Он и заказал этого ангела для надгробия Жерне и показал ему прадеду деньги. Ну, обещал хорошо заплатить, а потом его ограбили, вытащили у него все до последнего цента. У него только и осталось имущество, что та земля, которую он купил в Индиане за глаза. Он туда и двинулся, обещал, что вернется и заплатит за ангела, но так и не вернулся. Спросил я. Нет. Марвин брит отодвинул ногой ветки, чтобы мы могли разглядеть надпись на пятизестале. Там было написано только фамилия. — И фамилия какая чудная, — сказал он. — Наверное, потомки твои мигранты, если они у него были, уже американизировали свою фамилию. Наверное, они стали давно Джонсами, Блоками или Томпсонами. — Ошибаетесь, — пробормотал я. Мне показалось, что комната опрокинулась, и все стены, потолок и пол сразу разверзлись, как пасти пещер, открывая путь во все стороны, в бездну времени, и мне привиделось в духе учения Баконана единство всех странников мира, мужчин, женщин, детей, единство во времени, в каждой его секунде. — Ошибаетесь, — сказал я. Когда исчезло видение. А вы знаете людей с такой фамилией? Да. Это фамилия была и моей фамилией.